Глава 50. Ангелина. Конкурс красоты поддержали все, кроме моего ненаглядного мужа и его подпевала Сержа, конечно же. Эти двое умников и сами не участвовали, и общий настрой сбивали своими кислыми физиономиями. А вот свекры, которым я намекала на удвоение их дохода после конкурса, наоборот, обрадовались и самому конкурсу, и появлению во дворце кучи светлых, гостей, конечно же, не участников. Свекор так вообще заявил, что чем сильнее сближаются две противоположности, то есть светлые и темные, тем лучше для этого мира. И раз уж сами боги выдали меня замуж за Себастина, то ничего плохого случиться не может. В общем, мудрая политика. И потому мы с сестрами Себастина и Валькой развернулись на полную мощь. Слух о конкурсе быстро разлетелся по столице и ее окрестностям. Участниц оказалось больше десятка, что уже невероятное достижение для этого жутко патриархального мира. Мне все равно, кого и в каком виде вы будете изображать. Сообщила я им всем на финальной встрече за сутки перед самим конкурсом. Но помните, что вас будут видеть не только женщины, но и мужчины, в том числе и светлые. И если вы не хотите массовых обмороков, постарайтесь одеться прилично. В ответ смешки и красные щеки. Да-да, знаю я вас этих скромниц. Это здесь и сейчас они сидят в креслах олеящий и уставившись в пол. А потом начнется соревновательный эффект, и некоторым из них станет пофиг, кто и в каком виде их заметит. Так что предупредить о последствиях стоило уже сейчас. «Бедный этот мир», — иронично заметила Валька, когда мы с ней остались вдвоем. «Таких потрясений он еще не видывал. Кстати, вчера в галерее купили твою последнюю картину. Стены пусты, мы закрылись якобы на ремонт, а по факту продавать просто нечего. Известность, она такая линка. Я только хмыкнула. У меня еще с десяток эскизов, часть доведу до ума сегодня, часть после конкурса. Так что недолго галереи ремонтироваться. Как там ресторан с баром? Каждый вечер он шла, мест не хватает. Всем хочется поесть блюда, приготовленные светлым принцем. Я представила, как тот самый светлый принц с матюками каждый вечер готовит еду для всех столиков. И ухмыльнулась. Ничего, зато денег поднимет, жилье купит, может, и семьей обзаведется. Здесь все это гораздо проще сделать, чем на земле. Себастьян. Конкурс красоты, который устраивала Линетта, наконец-то настал. Мы с Сержем с самого утра выпили двойную дозу успокоительного. Дворцовые лекари клялись и божились, что эта новая разработка усиленная и улучшенная. Мол, всего раз за день выпьешь, и сутки не будешь ничего чувствовать. Как раз то, что мне надо было в нынешней ситуации. Одевшись в шикарные наряды, мы с Сержем пошли к дверям зала, в котором должен был проходить конкурс, ровно за пять минут до его начала. Кресло в два ряда, красная ковровая дорожка, чуть возвышавшаяся над креслами площадка в дальней части комнаты, пока что закрытая плотной занавеской. Линетта хорошо подготовилась, надо отдать ей должное. Ее саму я отыскал глазами в первом ряду, рядом с родителями и обоими дедами. Мое место пустовало возле моих родственников. Туда я и направился. Усевшись, я хмуро посмотрел на закрытую часть площадки. Ну, и что принесет мне неизвестность? Ничего хорошего я не ждал. И оказался прав. Все, абсолютно все участницы, которых я видел сегодня, были полуголыми. Они довольно охотно показывали многочисленным зрителям и колени, и локти, и даже полушарие, так и выпиравшие из узких и глубоких лифов. И почтенные матери семейств мрачнели прямо на глазах, когда видели, какими глазами смотрели их мужья и сыновья на это непотребство. Ни одного скромного костюма я не заметил. А ведь участниц оказалось четырнадцать существ разных раз, и все они выходили показать свое тело перед могущественными аристократами. Я сидел рядом с отцом и радовался, что нахожусь под сильным успокоительным. Ни чувств, ни эмоций, вообще ничего. Когда, наконец, конкурс закончился, я услышал довольный голос Линетты. А теперь я попрошу императора светлых и темного князя выбрать победительницу. Отец поднялся, мягко улыбаясь, и направился к возвышению. За ним последовал император светлых. Дальше я уже не смотрел, отвлекся на свои мысли, не желая видеть этого фарса. Якобы единение светлых и темных во время конкурса красоты меня откровенно смешило. Какое может быть единение? Где? В чем? После тысячелетней войны, да тут даже боги не помогут.